50. Майкл очнулся в темноте, лежа на койке, ощупал пальцами рану на голове. Волосы жесткие от засохшей крови, хорошо хоть череп не проломили. Ничего странного, он ведь с их точки зрения вооруженный преступник в доме у президента, так что один хороший удар по тыкве вполне оправдан. Не лучший способ поспать, с одной стороны, но и не худший. Он поспал еще. Когда он проснулся, в окно уже струился неяркий дневной свет. Щелчок замков, и появились два служащих ВС. Один из них держал поднос, второй стоял на стороже, а первый поставил поднос на пол. Премного благодарен, парни. Они ушли. Наверное, им приказали с ним не разговаривать. Майкл поднял поднос и поставил на койку. Чашка овсяной каши, омлет, персик. Давненько он так хорошо не ел. Они дали ему только ложку. Конечно же, никаких вилок. Пришлось есть омлет ложкой. Потом он принялся за овсянку, оставив персик на десерт. Сок брызнул и потек по его подбородку. Свежие фрукты. Он уже и забыл, что это такое. Время шло. Наконец он услышал шаги и голоса в коридоре. Питер, скорее всего, и кто-то еще. обгар. Рано или поздно круг общения станет шире. Но это оказался не Питер. В дверях появилась Сара. Она изменилась меньше, чем он мог бы предположить. Старше, конечно же, но она постарела, не теряя красоты. Как бывает у тех женщин, которые не борются со старостью, принимая ход времени как данность. Глазам не верю. «Привет, Сара». Майкл сел на койке, его сестра вошла. У нее в руках была небольшая кожаная сумка. Следом за ней вошел охранник с дубинкой в руке. «Проклятие, Майкл!» – сказала Сара, остановившись поодаль от него. «Знаю». Странные слова. Что они значат? Я знаю, что причинил тебе боль. Я знаю, как все это выглядит. Я знаю, что я худший брат в мире. Я так зла на тебя. Имеешь право. Приподнятые брови. Это все, что ты можешь сказать? Ну, типа, извини. Ты шутишь, что ли? Ты извиняешься? Хорошо выглядишь, Сара. Я скучал по тебе. Даже не пытайся. А ты хреново выглядишь. О, это один из лучших моих дней. Майкл, что ты здесь делаешь? Я думала, что больше никогда тебя не увижу. Он пригляделся к ее лицу. Знает ли она? Что тебе Питер сказал? Только то, что ты арестован и что у тебя рассечение на голове. Она слегка приподняла сумку. Пришла, чтобы тебя заштопать. Значит, больше ничего не сказал. Она с изумлением посмотрела на него. Типа чего, Майкл? Что невероятно повесят тебя? Не было надобности. Не беспокойся, никого не повесят. 21 год, Майкл. Ее правая рука, свободная, сжалась в кулак, будто она была готова его ударить. 21 год. Ни единой весточки, ни письма, ничего. Помоги мне понять это. Прямо сейчас не могу объяснить. Скажу лишь, что этому была причина. Ты представляешь себе, что мне пришлось сделать? Все хватит, сказала я себе десять лет назад. Он никогда не вернется. Он уже вполне может быть мертв. Я похоронила тебя, Майкл. Предала тебя земле и забыла о тебе. Я поступил ужасно, Сара. Наконец на ее глазах появились слезы. Я о тебе заботилась. Я тебя вырастила. Ты об этом никогда не думал. Он стал койки. Сара уронила сумку на пол и начала молотить кулаками ему в грудь, рыдая вовсю. Ты, паршивец, сказала она. Он крепко обнял ее. Она пыталась вырваться, но потом перестала. Охранник настороженно смотрел на них. Майкл глянул на него. Не лезь! «Как ты мог со мной так поступить?» Сказала Сара сквозь слезы. «Я никогда не хотел причинить тебе боль, Сара. Ты меня бросил, как они. Ты ничем не лучше, чем они были. Знаю. Будь ты проклят, Майкл. Будь ты проклят!» Он долго держал ее в объятиях. Вот это история. Время было ближе к полудню. Питер освободил кабинет. Он и Абгар сидели за столом для переговоров, ждали Чейза. Недолго его отдых продолжался, подумал Питер. «Еще бы», – ответил он Абгару. «Ты ему веришь? А ты? Ты его лучше знаешь». Это 20 лет назад было. В дверях появился Чейз. «Питер, что происходит? Где все? Здесь как в гробнице?» На нем были джинсы, рабочая рубашка и тяжелые сапоги скотовода, о намерении стать которым он провозгласил чуть раньше. «Присаживайся, Форд», — сказал Питер. «Это надолго? Оливия меня ждет. Мы встречаемся с людьми в банке». «Интересно, сколько еще подобных разговоров у меня предстоит?» — подумал Питер. «Будто подводишь людей к краю обрыва. Показываешь, а потом отталкиваешь». «Боюсь, да», — сказал он. Алиша увидела первые холмики на окраине Фредериксбурга. Три холмика земли в человеческий рост длиной, торчащие из земли в тени Пекана. Поехала дальше и добралась до одной из самых отдаленных ферм. Спешилась и пошла по утоптанной земле двора. Из дома не доносилась ни малейшего звука. Она вошла внутрь. Мебель перевернута, предметы разбросаны, винтовка на полу, постели не заправлены. Обитатели заразили, когда они спали, и теперь они спят в земле, под Пеканом. Она подвела солдата к лохане, напоила и поехала дальше. Вздымались и не спадали скалистые холмы. Вскоре она увидела следующие дома. Некоторые были скромно укрыты в лощинах, другие стояли на ровных участках, окруженные отвоеванной у природы свежевспаханной землей. Подъезжать, чтобы посмотреть поближе, не было нужды. Тишина говорила Алише все, что ей было необходимо знать. Небо будто повисло над ней в бесконечной усталости. Она была готова к тому, что так произойдет, начиная с самых окраин. Первые взятые, потом больше и больше. Армия, стремительно растущая, превращающаяся в метастазы, движущиеся к городу. Городок тоже был покинут. Алиша проехала по пыльной улице, мимо мелких магазинчиков и домов, новых и восстановленных. Всего пару дней назад здесь ходили люди, занимаясь повседневными делами. Растили детей, вели бизнес и торговлю, болтали о мелочах, напивались, мухлевали за картами, спорили, дрались, занимались любовью, стояли на крыльце, здороваясь с проходящими мимо знакомыми. Знали ли они, что происходит? Дошло ли это до них медленно, сначала один пропавший и два заметные любопытства, потом еще и еще, пока они не осознали, или зараженные напали на городок разом за одну ночь ужасов. Добравшись до южной конечности городка, Алиша выехала в поле и начала считать 20 холмиков, 50, 75, досчитав до сотни, она бросила.